Письмо четвертое. От Виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей в Париже. Приказания ваши прелестны, а еще милее то, как вы их даете. Вы способны внушить любовь к деспотизму. Как вы сами знаете, я уже не впервые сожалею, что перестал быть вашим рабом. И каким бы чудовищем я, по вашим словам, ни был, Я никогда не вспоминаю без удовольствия время, когда вы благосклонно давали мне более нежные имена. Порою даже я хотел бы снова заслужить их и, в конце концов, совместно с вами явить свету пример постоянства. Но нас призывают более важные цели. Удел наш — побеждать. Мы должны ему покориться. Быть может, в конце жизненного пути мы с вами опять встретимся. «Ибо, не в обиду будь вам сказано, прекраснейшая моя маркиза, вы от меня, во всяком случае, не отстаете. И с тех пор, как мы, расставшись для блага мира, проповедуем раздельно друг от друга истинную веру, сдается мне, что, как миссионер любви, вы обратили больше людей, чем я. Мне известны ваши рвения, ваше пламенное усердие». И если бы Бог любви судил нас по делам нашим, вы стали бы когда-нибудь святой покровительницей какого-нибудь большого города, в то время как друг ваш сделался самое больше деревенским праведником. Подобные речи удивляет вас, не правда ли? Но я уже целую неделю не слышу других и не говорю по-иному. И дабы усовершенствоваться в них, я вынужден пойти наперекор вам. Не гневайтесь и выслушайте меня. Вам, хранительнице всех тайн моего сердца, доверяю я величайшей из задуманных мною замыслов. Что вы мне предлагаете? Соблазнить девушку, которая ничего не видела, ничего не знает, которая была бы, так сказать, выданно мне беззащитной? Первые же знаки внимания опьянят ее, а любопытство завлечет, может быть, еще быстрее любви. Кто угодно преуспел бы в этом деле не хуже меня, не таково предприятие, которое я сейчас замыслил. Любовь, сплетающая мне венок, колеблется между миртом и лавром, а вернее всего, соединит их, чтобы увенчать мое торжество. Вы сами, прекрасный мой друг, охвачены будете благоговейным уважением и в восторге произнесете «Вот мужчина, который мне по сердцу!» Вы знаете президент Шутурвель. Ее набожность, любовь к супругу, строгие правила — вот на кого я посягаю, вот достойный меня противник, вот цель. который которой я устремляюсь. И если не дано мне будет обладание, я обретаю честь, хоть в прелести дерзания. Можно привести и плохие стихи, когда они принадлежат великому поэту. Знаете же, что президент в Бургундии, где ведет большой судебный процесс, надеюсь, что мне он проиграет, Еще более важную тяжбу, Его безутешная половина должна провести здесь весь срок своего горестного соломенного вдовства. Единственными развлечениями должны были служить ей ежедневная обедня, немногочисленные посещения бедняков в здешней округе, благочестивые беседы с моей старой тетушкой, да изредка унылая партия в вист. Я же. Готовлю ей кое-что позанимательней. Мой добрый ангел привел меня сюда на ее и на мое счастье. А мне, безумцу, жаль было тех двадцати четырех часов, которыми я должен был пожертвовать приличие ради. Каким наказанием была бы для меня теперь необходимость вернуться в Париж? К счастью, играть в вист можно лишь вчетвером, а так как здесь для этого имеется лишь местный священник, моя бессмертная тетушка настоятельно просила меня пожертвовать ей несколькими днями. Вы догадываетесь, что я согласился. Вы не представляете себе, как она ухаживает за мною с тех пор, и в особенности как радуется, что я неизменно сопровождаю ее к обедне. и на другие церковные службы. Она и не подозревает, какому божеству я там поклоняюсь. Итак, вот уже четыре дня, как я одержим сильной страстью. Вы знаете, как пылкой я умею желать, с каким неистовством преодолеваю препятствия, но вы не знаете, как одиночество распаляет желание». У меня теперь лишь одна мысль, лишь об одном думаю я целый день, и оно же снится мне ночью. Я, во что бы то ни стало, должен обладать этой женщиной, чтобы не оказаться в смешном положении влюбленного, ибо до чего только не доведет неудовлетворенное желание. О, сладостное обладание! Взываю к тебе ради моего счастья, а еще больше ради моего покоя. Как счастливы мы, что женщины так слабо защищаются, иначе мы были бы лишь жалкими их рабами. Сейчас я полон чувства признательности ко всем доступным женщинам, что, естественно, влечет меня к вашим ногам. Припадаю к ним, вымаливая себе прощение, и на этом же кончаю мое слишком затянувшееся письмо. Прощайте. прекраснейший друг мой и не гневайтесь из замка 5 августа 1700